Цепь провисала свободно, и между подавшимися внутрь несомкнутыми дверьми получался глубокий выем, нечто вроде Алькова. «Здесь уж никто тебя не увидит ни с той, ни с другой стороны улицы, даже если кто мимо пройдет. Не мама, конечно, она-то во всяком случае сегодня не выйдет. Разве только нарочно остановится посмотреть. И вот уже колокола... Начали мягкий, неторопливый, разноголосый перезвон через весь город с одной колокольни, взметнувшейся глубиной стаи на другую, и улицы и площадь вдруг запрудила толпа шествующих чинно мужчин в черных костюмах, женщин в шелковых платьях и зонтиками, девушек и юношей, шествующих чинными парами под этот переливчатый гул в это многоголосое смятение. Прошли и площадь, и улица снова опустели, А колокола все еще трезвонят. Небожители, беспочвенные обитатели лишенного кровли воздуха, слишком далеки, высоки, бесчувственные к присмыкающейся земле, и вот затихают неторопливо, звон за звоном, смолкают от подземного содрогания органов и настырного, неистового гульканья успокаивающихся голубей. Два года тому назад дядя сказал ему, что выругаться — это совсем неплохо. В этом нет ничего дурного, наоборот. Это не только полезно, но и незаменимо. Но, как и все, что есть ценного, оно только тем и дорого, что запас ругани ограничен. И если ты будешь тратить его зря, то в минуту крайней нужды — «Можешь оказаться банкротом». И тут он сказал, «Какого черта я здесь торчу?» И сам же и ответил вполне вразумительно, «Не за тем, чтобы увидеть Лукаса, он уже видел Лукаса, но чтобы Лукас мог увидеть его еще раз, если пожелает кинуть на него взгляд не просто с порога ничем не примечательной смерти» а из бензинового варёва и пламени апофеоза. Потому что он свободен. У него больше нет никаких обязательств по отношению к Лукасу. Он больше не сторож Лукасу. Лукас сам отказался от него. И вдруг сразу пустая улица заполнилась людьми. Пожалуй, их было уж не так много, но, может, человек... Двадцать набралось, а то и меньше, и как-то внезапно, бесшумно, ниоткуда. И все же они словно запрудили, загородили всю улицу, как если бы ее вдруг перекрыли. И не то, чтобы никто не мог здесь пройти, пройти мимо них, идти, как обычно, по этой улице. Нет, никто не осмеливался даже и близко подойти, никто даже и не пытался этого сделать так всякий старается держаться подальше от надписи «высокое напряжение» или "взрывчатые вещество». Он знал, он узнавал их всех. Кое-кого он видел и слышал два часа тому назад в парикмахерской. Молодые люди, или люди лет под сорок, холостые, бездомные, они приходили в субботу или воскресенье в душевую парикмахерской, Водители грузовиков, рабочие из гаража, смазчик клопко очистительной машины, продавец содовой воды из магазина и те, что сплошь всю неделю толкались в бильярдные или поблизости. Никто не знал, что они делали, как будто совсем ничего. У них были свои машины, и они ездили на них в Мемфис и Новый Орлеан. И никто, собственно, не знал, каким способом они добывали деньги, которыми они так швыряли в борделях. «Такие люди, — говорил дядя, — водятся в каждом городке Южных Штатов. Они, в сущности, никогда не ведут за собой толпу и даже не подстрекают ее, но всегда являются ее ядром, ибо толпа в масте своей как нельзя более пригодна и доступна для этого». И тут он увидел машину. Он узнал ее даже издалека — сам не зная как и по правде сказать вовсе и не задумываясь над этим вышел из своего укрытия на улицу перешел ее встал с краю толпы которая не издавала ни звука а просто стояла запрудив тротуар перед тюремной оградой и захлестнув часть мостовой а машина между тем приближалась не быстро совсем не спеша так это спокойно медлительно как подобает ездить машинам в воскресное утро, подъехала к тротуару перед тюрьмой и остановилась. За рулем сидел помощник шерифа. Он так и остался сидеть. Затем задняя дверца открылась, и вышел шериф. Громадного роста, исполин, плотный, ни капли жира, маленькие суровые светлые глаза на бесстрастном, почти приветливо учтивом лице. Даже не взглянув на толпу, он повернулся и придержал дверцу. Затем вылез Лукас, медленно, едва поворачиваясь, но так, как человек, который провел ночь, прикованный к ножке кровати. Неловко нагнувшись, он стукнулся, или вернее задел головой заверх машина над дверцей, так что, когда он вылез, Его сплющившаяся шляпа слетела с головы на мостовую прямо ему под ноги. Вот тут первый раз он увидел Лукаса без шляпы. И в ту же секунду подумал, что, может быть, за исключением Эдмонса, единственные белые люди, которые когда-либо видели его без шляпы, это те, что караулят его здесь на улице. Караулит вот и сейчас, когда он вылез, согнувшись из машины, и, не разгибая спины, неловко потянулся за шляпой. Но, наклонившись всем своим рослым и вместе с тем удивительно гибким туловищем, шериф уже подхватил ее и протянул Лукасу, который, все так же согнувшись, казалось, еле-еле удержал ее в руке. Но чуть ли не в тот же миг шляпа приняла свою прежнюю форму, и Лукас, выпрямившись, Но все еще с опущенной головой, лица не видно, провел по ней рукавом несколько раз взад и вперед, быстро, легко, так вот, как точит бритву.